об их текущей жизни, так же, как и вопросов об их прошлой семейной жизни. Затем мы выбирали серии из 13 детальных вопросов об их теперешних взаимоотношениях. Я расценивала степень конфликта бывших супругов, касающегося их родительских обязанностей, такими вопросами, как «Когда вы и ваш бывший супруг обсуждали ваши родительские проблемы», Как часто ваши аргументы оказывались действенными? Какая атмосфера преобладала чаще, дружелюбная или неприязненная? Как часто беседа была стрессовой или натянутой? Другие вопросы касались отношений между родителями по поводу свиданий с детьми и алиментов, а также взаимопомощи. Когда вам хочется посмотреть на детей... Приезжаете ли вы в дом вашей бывшей супруги, супруга? Препятствует ли вам ваша бывшая супруга, супруг, в том, чтобы изменить расписание визитов, в которых вы нуждаетесь? Препятствуете ли вы изменениям, которые вносит ваш бывший супруг, супруга? Задавались и многие другие вопросы, иначе помогающие определить степень контакта бывших супругов в вопросах, не касающихся их детей. Как часто за последние несколько месяцев вы и ваш бывший, бывшая, супруг, супруга говорили о старых общих друзьях, о вашей семье, о вашей теперешней жизни? Мои ассистенты я затем оценивают эти ответы количественно в баллах, и использует их для исследования с помощью статистического анализа. Если мы брали интервью у каждого из супругов в отдельности, то потом сводили их данные в общую схему. Когда нам удалось выделить типажи, я уже более конкретизировала свои вопросы, спрашивая об условиях проживания, специфике официального развода, условиях содержания детей, о повторных браках, установленных правилах и ритуалах, Я другом. Я стремилась к тому, чтобы попробовать выявить разницу и общие черты внутри групп. Типажи. Разнообразие и изменения. На основании наших первоначальных опросов мы выделили два положительных и три плохих типа взаимоотношений 98 бывших супружеских пар через год после их развода. К положительному типу взаимоотношений можно отнести группы сотрудничающих коллег и отличных товарищей, к отрицательному типу сердитых союзников и ярых врагов. Группу распавшихся дуэтов мы еще не выделяли в начале исследования. Отличные товарищи. Отличные товарищи – это высокая степень взаимодействия и высокая степень коммуникабельности, составляет меньшинство, около 12%. Для них расстройство от распавшегося брака не омрачило позитивные элементы их долгосрочных взаимоотношений. Многое объясняется той особенностью их брака, что изначально они были хорошими друзьями и что остались ими до сих пор. Такие пары разговаривают друг с другом не менее одного или двух раз в неделю и интересуются текущей жизнью друг друга. Они спрашивают, как идут дела, что они сделали на этой неделе и даже как они себя чувствуют, доверяют, спрашивают совета и помогают, как это делают друзья. Одна пара занимается вместе бизнесом, зарабатывая на жизнь. Другая живет в соседних квартирах и продолжает общаться с теми же знакомыми. Хотя и немного бывших супругов продолжают оставаться влюбленными друг в друга, только одни продолжают сексуальные отношения. Отличные товарищи сохраняют хорошую связь с семьей и старыми друзьями. Так как у них не было скандального развода, то они сохраняют отличные отношения с членами семей друг друга.